Глава 47. Я смотрела ему вслед. В душе отчетливо шевельнулось беспокойство. Слишком много вопросов без ответа. Откуда у маски шрам? Кто эта австралийка? С какой стати она использовала название его неизданного первого альбома? И почему, собственно, альбом не вышел? «Лейла, я обернулась». Нерешительный голос доносился служайки и принадлежал Эду, который пытался устроиться поудобнее в зелено-желтом пластиковом кресле. Ушибленная нога лежала на переносном холодильнике поверх одеяла. Неподалеку околачивались майки, Джек и Стен. Эд что-то пробормотал ребятам, и они один за другим исчезли в своих палатках. Я подошла ближе. Как твоя нога? Жить буду. Я топталась рядом, пока из палатки не вышел Майки с еще одним складным стулом под мышкой. «Вот Лейла». Разложив стул, он посмотрел на Эда, а затем вновь скрылся за хлопающим пологом. Полуденное небо не внушало надежды на то, что опять выглянет солнце. «Похоже, мы исчерпали дневную норму». Я присела рядом с Эдом. Еще раз спасибо за помощь». Он оперся локтями о подлокотнике кресла. Я не стал бы тебя винить, если бы ты отбила мне вторую ногу. Я невольно улыбнулась. Мне нужно думать о своей репутации. Нельзя, чтобы посетители клуба считали, будто я бросаю бедных бас-гитаристов в лесу, когда они отчаянно нуждаются в помощи. Эд фыркнул. Думаю, в моем случае немногие тебя упрекнули бы. Он опустил взгляд на колени и убрал воображаемую нитку. Я чувствую себя полным придурком. Ребята только что объяснили мне, кто такой Маска. Этот кинул голову на спинку кресла. Конечно, я слышал об этом парне, но так беспокоился о себе и своей треклятой ноге, что не переживай, утешил я. Маска не из тех, кто любит праздную болтовню. Грудь Эда вздымалась под чистой красной футболкой, в которую он переоделся. В нашем разговоре возникла заминка. Я устало провела рукой по лицу, не отказалась бы от горячего душа. «И лучше мне самой позвонить папе». Джек уже сообщил ему, что со мной и Эдом все в порядке, но я слишком хорошо знала отца. Он не успокоится, пока не допросит меня лично. Эд слегка переместил поднятую ногу. «Гарри — замечательный отец». «Да, точно», — ответила я с плохо скрываемым волнением в голосе и встала. «Береги ногу, Эд». Неловко махнув ему рукой, я заглянула в каждую из трех палаток и попрощалась с ребятами. Однако не успела я пройти несколько шагов по густой траве в направлении стоянки, как меня окликнул голос Эда. «Лейла, подожди». Я повернулась, сумка стукнула по правому боку. По крайней мере, нога не сломана. Выдавил Эд после паузы и расплылся в улыбке. «Мне не придется ковылять по сцене на костылях на открытии клуба, и я могу оторваться вместе с остальными».